Не жалея коня, Ростопчин мчался по старой Калужской дороге в свое имя Воронова. Там, на краю огромного парка, подальше от любопытных глаз, генерал-губернатором были построены тайные мастерские, где создавались аэростаты и зажигательные ракеты для них. Первоначально предложение немецкого механика Франца Лепика построить могучий летательный флот, интереса у Ростопчина не вызвало. Этой идеей, как ни странно, какое-то время был увлечен Аркчеев. Впрочем, исключительное желание досадить Наполеону и перехватить у него из-под носа необычного немецкого изобретателя. В 1811 году сама возможность начала войны Франции с Россией казалась невероятной. Париж бурлил интригами новой знати и недовольством Черни. Из-за непродуманной политики Бонапарта У первых сокращались прибыли, а у вторым нечего было есть. Все ждали, что же, наконец, скажет о происходящем Наполеон. Но император или делал вид, или действительно ничего не замечал. Оттого про насущные дела предпочитал ничего не говорить. Отчего 1811 год французы именовали годом Великой кометы в год Великого молчания. В армии затяжная, кровавая и не приносящая никаких результатов испанская кампания ссыла мелочной затеей императора утвердить в глазах монархических домов Европы значимость своей новой династии. Солдатское выражение «ожениться на испанке» означало смерть в испанской петле. Оборот прогуляться до Мадрида стал синонимом «отправиться в ад». Изнурительная морская тяжба с Англией и континентальная блокада – вызывало озлобление по всей Европе и куда больше хлопот доставляло самим французам. Быть контрабандистом в эти годы расцветающего романтизма стало не только особенно выгодно и почетно, даже поэтично. Конечно, дело к войне шло, она казалась неизбежной для самого миролюбивого ума. Но при таких условиях немедленное противоборство с Россией выглядело бы абсолютным безумием, Французского императора, напротив, все почитали за образец политической расчетливости и циничного здравомыслия. Модные в ту пору оракулы и предсказатели называли точную дату войны с Наполеоном, указывая на 1815 год. того Федору Васильевичу показалось намного интереснее использовать аэростаты Лепиха совсем в других целях и куда более важных, чем военных. Дело заключалось в тонком стратегическом расчете. Москва в 1813 году должна была отметить 666 лет со дня своего основания. От этой зловещей даты и высокопоставленные государственные мистики, и многочисленные сектанты, да и просто наслушавшееся басен городское дурачье буквально впадало в священный раж. Они просто мечтали стать очевидцами а еще лучше – участниками конца света, пусть хотя бы и рукотворного, театрализованного. Путешествуя по Италии, созерцая священные камни Рима, упиваясь красотами Ватикана, Растопчин ясно осознал, что с этим народным суеверием следует сделать. Надо совершить у всех на глазах божественную мистерию, сделать картины апокалипсиса зримыми, осязаемыми, явными, Да, я позволю каждому москвичу, нет, каждому русскому и даже пожелавшему явиться в Москву и народцу стать причастным последней великой битве добра и зла, побывать в конце времен и воочию узреть, чем и как закончится всемирная история рода человеческого. Федор Васильевич решил, во что бы то ни стало провести в Москве грандиозную воздушную феерию. Поставив в небе над Кремлем театрализованное откровение святого Иоанна, явить граду и миру, поражающий своим размахом рукотворный апокалипсис. Сцена. Москва. Портер. Санкт-Петербург. Белитаж. Англия. Ложи. Континентальная Европа. Галерка. Весь остальной свет. Автор пьесы. Бог. Режиссер. Растопчин, гора Мегида, Кремль, актеры, собранное в московском Армагеддоне человечество, увертюра, занавес. Вот это общенародное неистовство, святой и безумный порыв вознамерился использовать для собственного возвеличия дальновидный царедворец Федор Васильевич Растопчин. Благодаря посредничеству великой княгини Екатерины Павловны перед императором он вызвался разместить мастерские Лепиха в своем имении, всячески способствовать и дополнительно финансировать строительство аэростатов. Подоспевшее генерал-губернаторство придало делу особенный государственный размах, секретность и, разумеется, зависть бывших друзей. В первую очередь ревность прозевавшего свою удачу графа Алексея Андреевича Рокчеева, смутно подозревавшего, что за строительство аэростатов Растопчин скрывает нечто более значимое, грандиозное и куда более личное, чем верноподданное служение государю-императору. Дело завертелось, обрастая невероятными обещаниями и требуя все новых и новых невероятных ассигнований. Немецкий механик Не моргнув глазом, брал обязательство за полгода построить 50 воздушных судов, которыми будет так же легко рулить, как и морскими, а вот урон от них они смогут наносить неожиданный и больший. «В каждом будет экипажу по 40 душ, до 12 тысяч фунтов боезапасу!» С немецкой педантичностью рапортовал Лепих. Одним залпом станет возможно опрокидывание целого эскадрона либо уничтожение фрегата. Какую же панику в стане противника вызовет само появление боевого аэростата? И вовсе предсказать невозможно. Лепих демонстрировал взрывающиеся ракеты, отдаленно напоминающие огненные салюты, которыми любят развлекать себе китайские императоры. Франц Иванович с удовольствием шмырял бомбы, впрочем, мало отличавшиеся от принятых в армии гренадерских гранат. Так неоднократно хвалился тем, что ему удалось не только разгадать состав греческого огня, но и существенно улучшить его формулу. Горючую жидкость он таинственно назвал на алхимический манер кровью саламандры или субстанцией огня. «В мире ничего еще не было создано, подобного моим огнеметам». Лепив поджигал пропитанной смесью факел и погружал в воду, давая удостовериться всем, что огонь не угасает. «Мой состав невозможно унять песком или водой. Жар станет усиливаться, вода закипать, а песок плавится в стекло, поэтому гореть станет все, даже камни. Спасения не будет ни для кого до тех пор, пока кровь саламандры не выгорит сама собою». Шло время. Разработки лепех тратились сотни тысяч рублей, но кроме небольшого аэростата к началу войны с Наполеоном, ничего создано так и не было. Впрочем, чтобы застать французов врасплох и обрушить на их головы страшный огненный смерч, растопчену годился и опытный образец. К тому же дерзкая атака с воздуха в большей мере должна послужить исключительно сигналом для вступления в дело московских партизан. Пусть Наполеон подло сорвал его гениальный план с театрализованным апокалипсисом, вместо него Ростопчин явит конец света в натуральную силу с настоящими пожарами, тысячами трупов и пепелищем Третьего Рима. Мир еще станет аплодировать ему стоя, дарует славу великого полководца и предводителя народных мстителей. Уставший стадник поднял слезящиеся от пыли глаза – Вдалеке раскрылся вид на восьмиугольник храма Спаса Нерукотворного, затем и на величественный усадебный дворец, за которым бесконечно широкими крыльями раскинулся разноцветный осенний пестротой ландшафтный парк. Растопчин на всем осадил коня, решительно сдернул с головы шляпу с белым плюмажем и размашисто перекрестился. Воронова